наклонила голову и тёс слёзы льёт горки Поет нежно песню голосом своим звонким Слова ее сжимают сердце, как пасти волки Она опять пришла замерзшая травой и колкой. На переправе, как всегда, воды черпнула лодка По щиколотку всю дорогу растирать опять водкой Теперь из головы уже не выйдут песни Идет, какие суки, днем и ночью несет вести Иногда бывает, что полна радости при встрече Каждый день заболевает или каждый день лечит, кушит А потом снова зажигает свечи ночью Около окна сидит и видно, что обнять хочет дыханием каждом рождается новая жизнь ты мой воздух дыханием каждомдым рождается новая жизнь ты мой воздух дыханием каждомаждым рождается новая жизнь ты мой воздух дыханием Тебя сегодня не заметил, опять пришла, и что с собой принесла? Ясно, красного вина, немного звезд, и поначалу ласку Хотел бы не впускать тебя, хотя проходи, ладно Накинь халат, уже полгода у меня прохладно Осваивайся, я устал, приму ванну теплую Выхожу прохладно, она под дверью ждет меня Совсем другая сердце громче биться заставляет Ее чуть не прогнал, теперь уже переживаю Прошел мимо нее, а сам все о плохом думаю Возникает чувство, что без нее умру Ддыханием каждым рождается новая я6 ты мой воздух лад дыханием каждым рождается ты мой воздух лад дыханием каждым рождается новая 6 ты мой воздух лад дыханием каждым рождается новая 6 ты мой воздух лад Она принесла счастье, сказала тихо здрасте моим близким и родным Теперь мы как одно живое целое в горе и радости Хотя порой не верится, боюсь, что уйдет к дым Хочу быть вечно молодым, душой любить открыто На руках ее носить и не давать грустить ей никогда Она всю жизнь отчаянной была, теперь все изменилось Такое чудо даже в самых лучших снах еще не снилось Ты мой воздух, лада